Лыжный подъемник номер 12 торчал из развороченного горного склона, как инопланетный артефакт. Все лифты на пике Медвежьем были выкрашены в зеленый цвет, чтобы не выделялись на фоне растительности. Но никакая маскировка не могла скрыть прямых линий сооружения. На выходе из ущелья между основанием пика и высшей точкой лыжного спуска Кэм ощутил безотчетный трепет. Когда-то, давным-давно, он любил бывать в этом месте — Теперь оно казалось чужим и мертвым. Большой железный ящик редуктора примостился прямо над стеклянной кабиной смотрителя на высоте 4,5 метров. Под двумя рядами канатов, натянутыми между массивными столбами, с равными интервалами болтались 200 кресел близнецов. Подвесная линия уходила вниз, запоросший мелким сосняком хребет. Сиденья со скрипом и стонами раскачивались на фоне серого неба, предвещая грозу. Когда ветер дул в сторону их вершины, жалобные звуки не стихали часами. Кэм отвел взгляд, повернулся к идущей рядом Эрин. Та тоже неотрывно смотрела на подъемник. «На дорогу гляди», — посоветовал Кэм. Из прессованного грунта на поверхность выступали гранитные прожилки, по большей части гладкие, но местами усеянные шишками и ямками, в которые легко было угодить носком. Кэм старался не думать, что каждый их шаг — поднимает в воздух невидимую пыль, тучи наночастиц. Из-под ног разбегались кузнечики такой же буро-серой расцветки, как окружающие камни. Насекомых становилось все больше и больше. Порой казалось, что сама земля шевелится под ногами. В 50 метрах впереди, словно на перегонки, шли в один ряд соер, Мэнни и Голливуд. Эрин жаловалась, когда Альберт отрывался от нее слишком далеко, но Кэм был доволен. Кто-то же должен задавать темп. Основная группа подстала, и это на несложном участке. Пригибаясь под сырым встречным ветром, путники продвинулись на запад лишь на километр с небольшим. Кэм оглянулся через плечо. Баккетти не отставал. Все остальные избавляли ход, озираясь на лыжный лифт. Лорейн споткнулась и растянулась на земле, пропав из виду за группой фигур. Кэм, заметив, что женщина не поднялась, Повернул назад и двинулся на выручку. Эрин прошептала вслед. «Не уходи!» Грозовые облака высосали краски из рассветного неба и окружающего мира. Полироидные очки, помогающие различить оттенки белого на белом же снегу, делали лесу подножие склона почти чёрным. Переведя взгляд на сияние и красные пятна курток, Кэм заметил, что Прайс тащил с Лорейн лыжную маску. «Да ты с ума сошёл! Ей тяжело дышать!» сказал Джим. Кэм опустился на колено и надвинул маску обратно на лицо упавшей. Из-за стекол очков на него смотрели широко раскрытые глаза. Женщина учащенно дышала. Видимо, поняла, что совершила недопустимую ошибку. С левого локтя Лорейн свисал лоскут разорванной куртки. Валон между мужчинами был исчеркан зигзагами черной, как нефть крови, словно кто-то оставил роспись. «Мы пока еще в безопасности», заявил Прайс. Макрэй не поддакнул. «Вряд ли мы успеем выйти за барьер». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Кэм. «Руку не сломала?» «Дай ей воздухом подышать!» Ларейна отрицательно покачала головой. Кэм взял ее за запястье и ощупал руку под рукавом до самого плеча, пытаясь обнаружить какой-либо дефект, и кивнул в знак согласия. «Еще где болит? Нет? Хорошо. Кто-нибудь, принесите кусок льда». Прайс не двинулся с места и просьбу пошел выполнять Дак Сильверстайн. Погоди, дай-ка мне несколько кусков этого шпагата, попросил Кэм. Дак подал ему целый моток и заспешил вверх по склону к границе залегания снегов. Кэм нес в рюкзаке две фляги с водой. Он достал одну и вылил содержимое на рану, смывая она на частицы, которые могли в нее проникнуть. Возможно, прайс не ошибался, и они действительно не успели пересечь неустойчивую черту, После которой начиналась опасная зона. Однако опыт Кэма подсказывал, что пессимисты живут дольше. У кого-нибудь есть запасной капюшон или еще что-то? спросил он. Накрыв прореху в рукаве парой запасных рукавиц, юноша наложил сверху повязку. Сильверстейн принес целую кучу льда. Чтобы рука не опохла, объяснил он, а то не почувствует через куртку. Почувствует. Кэм встретился глазами с женщиной. Прижимай, пока сможешь, ладно? Ларин кивнула, ее маска шевельнулась, пропуская через себя слова благодарности. Юноша отвернулся. «Все будет в порядке», — бросил он напоследок. Свер никого не стал ждать. Мэй не ушел с ним вперед, однако Голливуд стоял на том же месте, где Кэм видел его в последний раз. Парень склонил голову над помятой свернутой квадратиком картой, которую они подобрали во время вылазки на бензоколонку. Эрин, сидя, отдыхала. Кэм Труссой подбежал к ним, распугивая кузнечиков. Желание оказаться подальше от Прайса и его шайки было настолько сильным, что юноша почти забыл об осторожности. Конечно, разумнее держаться в середине колонны и подгонять других, но всему есть предел, даже ответственности. Ничего, догонят как миленькие. Эрин встала на ноги и посмотрела мимо Кэма на отставших. Его с Сойером подруга очень чутко реагировала на перемены в настроении обеих мужчин. «Спасибо, что подождала». Юноша шлёпнул Эрин позаду. Та взяла его за руку и так и держала некоторое время. Дыхание Кэма вырывалось изо рта, согревалось в густой шерсти бороды, припечатанной к щекам и шее лыжной маской. «Я всё-таки не совсем уверен», — заметил Голливуд, когда пара поравнялась с ним. «Похоже, на этом маршруте мы потеряем больше времени». Кэм, не сбавляя шага, пожала плечами. Голливуд опустил карту и побрел следом, не пытаясь продолжать никчемный разговор. Время дебатов закончилось. Впереди тяжелый, топающий за Сойером и Мэнни Бэкетти, вышел к площадке, засыпанной осколками упавших валунов, у подножья трехсотметрового утеса, нависшего над подъемником номер 12. Кэм и его друзья, по аналогии с логовом Супермена, назвали эту скалу «крепостью одиночества». Они каждой ложбинке и утесу, и окрестностям лыжной базы придумали имена. Курилка, яйцеломка, райские кущи. Кэмэйрин и Голливуд ступили на каменную россыпь в том же месте, что и Бакетти. На высоте трех тысяч метров вехами служили аккуратно сложенные стопки камней. Здесь же сваленные в беспорядочные кучи осколки горной породы. Группа дважды теряла тропу. Вся земля была усеяна кусками острого гранита размером от кулака до автомобильного кузова. Кэм в беспокойстве и даже страхе замер на месте, чтобы соориентироваться, но тут заметил, что Сойерсмэнни уже подошли к лифту. Верхняя остановка подъемника находилась на отметке 2942 метра, что позволяло рекламировать пик «Медвежий» как самую высокогорную лыжную базу Калифорнии. Реклама почти не лукавила. Пимеж, как назвали его местные жители, вне всяких сомнений, был ниже Хевенли, близ озера Таха, где отдельные участки трассы начинались на высоте 3068 метров. Однако самая высокая часть пика Хевенли находилась по ту сторону границы со штатом Невада. Кэму доводилось спускаться на лыжах с гор повыше и покруче. Экстрим на ограничивался полудюжиной оврагов. И на том спасибо». Он наизусть знал каждый маршрут, где кочки для подскока, где пудра. Туристов в малопрестижный дом отдыха приезжало мало, и в этом тоже была своя прелесть. На пике медвежьям принимали на работу людей, которых фешенебельные курорты вроде Таха не подпускали на пушечный выстрел. Таких, как Кэм, например. «Осторожнее!» — воскликнула Эрин, заглушая стук камней. Кэм оглянулся и увидел, что женщина схватила Голливуда за рукав, не давая ему упасть. Юноша снова устремил взгляд вперёд и сам едва не оступился, когда гранитная плита под ногой поехала в сторону. На этих камнях даже кузнечики не прижились. До зимы, в которой ему исполнилось 17 лет, Кэм Нахара видел снег только в кино и по телевизору. Мальчишке приходилось подниматься выше уровня моря, разве что на колесе обозрения или американских горках. Дело было не в деньгах. Кем с братьями калифорнийцы в шестом поколении считались такими же коренными жителями, как их белые соседи. На апельсиновых плантациях и чесночных полях последними в их роду за смешные деньги вкалывал дедушка. Отец закончил университет и поднялся по карьерной лестнице до окружного менеджера оптовой компании, торгующей офисными принадлежностями. Но умер раньше срока от сердечной недостаточности. Глава семьи гордился тем, что ежегодно на неделю увозил домашних в отпуск. Многодетное семейство тоже нередко путешествовало в Форде-Универсале по выходным и праздникам. Отец хотел, чтобы его мальчики усвоили. Мир не ограничивается соседними улицами. Чьи-чьи, а его дети не должны были терпеть лишений. По той же причине он запрещал младшим донашивать одежду старших братьев. Хотя живи они поэкономнее, отцу пришлось бы меньше пропадать на работе. И пусть на Рождество в своих подарочных пакетах братья Нахара чаще находили нижнее белье и носки, чем игрушки, их внешний вид всегда отличался аккуратностью. Достоинство и ухоженный вид отец ценил превыше всего. Он любил выпить бутылочку пивка в гостиной собственного дома с тремя спальнями и в разговорах с братьями всегда упоминал, что дом стоит почти на пляже. Беседы велись исключительно на английском. Вероятно, Кэма не разочаровала полуправда, которой его заманили на пик Медвежий. Потому что он привык к отцовским гиперболам. Их район Валеха притулился на дальние окраины залива Сан-Франциско. А дом семейства Нахара отделяли от воды безжизненной, застойной зеленой глади речной дельты не меньше трех кварталов хозяйственных построек. Отец Кэма любил океан так же, как сыновей. Скорее, формально, на расстоянии. Он никогда не купался и не рыбачил. На пляже не снимал обуви, не расстегивал рубахи, а если бы и полез в воду, наверняка утонул бы. Старший из рода Нахара любил смотреть на океан, слушать его, иногда гулять по песку. Проведя детство далеко от моря, среди коров, в городишке Байкерсфилд, он считал личным достижением уже сам факт посещения пляжа. Артуру в голову не приходило, что, декларируя свободу развития для сыновей, он на самом деле искусственно ограничивал их кругозор. Семья ездила в отпуск на юг и на север, иногда за сотни километров, но целью поездки всегда была милая отцовскому сердцу экзотика. Пляжный променад Санта-Круз, Диснейленд, Пирс, писма Бич. Глава семейства Нахара взрастил поколение равнинных жителей, чьи взоры и мечты были обращены на запад, к бескрайним просторам Тихого океана. Из братьев только Кэм нарушил семейную традицию. Голливуд остановился, как только вышел с каменной россыпи. Дождался появления Прайса и остальных путников, вскинул руку и крикнул «Сюда! Правильно идете. Эрин замешкалась, но тут же догнала Кэма. Тот даже не успел её окликнуть. Он мысленно похвалил подругу. От сарая лыжного патруля рядом с лифтом номер 12 остались лишь бетонный фундамент до каркаса стальных прутьев. Всё ценное давным-давно ободрали во время набегов. Каждый клочок подходящего материала был доставлен на вершину и пущен на строительство хижин. Глядя на обглоданный скелет сарая, Кэм испытывал странное грустное удовлетворение. Они сделали все, что могли. Отец взял их в город только раз — похвастаться детьми перед коллегой по работе. Белым коллегой. Мальчишки сходили с ума по 10 часов в день, катаясь на санях, бросались снежками — а папа с гордостью фотографировал их игры. В конце недели он раскошелился на прокат горных лыж и билеты на подъемник. Кэм быстро потерялся в сутолоке лыжных яслей, хотя, оглядываясь назад, можно сказать, что отчасти сам к этому стремился. Соревнование между четырьмя братьями не прекращалось ни на минуту, даже если это была поездка на велосипеде в магазин за молоком. Кэму всегда хотелось побыть наедине с собой — Двое старших обычно держались вместе, а самый младший, Грег, в свои три с половиной года, чаще бывал обузой, чем помощником. Двое старших братьев уже с утра накручивали друг друга и, выйдя на склон, тут же бесшабашно бросались вниз, еще не научившись делать повороты или тормозить. Съезжая по прямой, они вскоре налетели на шестилетнего блондинчика и провели остаток дня в кабинете лыжного патруля. Кэм вернулся к машине поздно вечером, дрожа от холода и возбуждения и радостными рассказами о собственных успехах привел братьев в бешенство. Весь следующий день они дулись и не разговаривали. Эта маленькая победа только усилила желание Кэма всерьез заняться горными лыжами. Однако во второй раз он встал на лыжню лишь в 15 лет, после того, как один из его друзей обзавелся водительскими правами. Отец тогда уже лежал в больнице. Отпрыском Нахара было наказано устроиться на работу в свободное от школы время, как только перейдут старшие классы. Но кем еще до наступления февраля просадил все сбережения на лыжный инвентарь, не отложив достаточно денег на совсем не лишние подготовительные курсы. Ему нравились альпийские ландшафты, полное подчинение силе тяготения, но больше всего его привлекала самодостаточность горнолыжного спорта. «Ни тебе соперников, ни зрителей, ни подсчета очков. Ты один, и все твое». В течение года после окончания школы, будучи уже неплохим, хотя и не искусным пока лыжником, Кэм отработал 7 месяцев в мозгосушильном справочном центре и даже был выдвинут на повышение, но в декабре уволился. В тот сезон он откатал 61 день на девяти разных базах. Каждый вечер подросток прикладывал лед к натертым до крови дешевыми ботинками и голеням отчего днем ходил раскорячку, как ковбой. В марте с большого пальца на левой ноге отвалился ноготь, но Кэма все было ни по От мастеров пудры он наслушался немало хвастливых историй о подобных травмах. Кэма, в конце концов, приняли наставку оператора лыжного лифта. Он выходил на работу каждый день, чего нельзя было сказать о большинстве трудяк Пимежа. И тогда ему дали место в группе обслуживания трассы, Ребята эти часто устраивали попойки, начальство в ответ урезало им зарплаты и премии, из-за чего вакансии заполнялись плохо. На следующий год в Пимеже разогнали лыжный патруль. Опять появилась масса новых должностей. Кэм не упустил своего шанса. Группа подошла к лифту номер 12. В небе наезжали друг на друга облака, воздух был неподвижен. Кресла перестали терзать уши пронзительным скрипом. Казалось, подъемник, притаившись, ждал их появления. Недобрый знак. И почему так тихо? Кэму показалось, что весь внешний шум переместился прямо в его голову. Спускаясь рядом с будкой смотрителя по насыпи, которая зимой служила для выхода пассажиров из лифта, и он, и Эрин, не сговариваясь, посмотрели вверх на вереницу кресел. «Эх, если бы подъемник работал! Ничего не поделаешь, придется идти пешком». Слитую с резервного движка солярку обитатели вершины сожгли за месяц. Пытаясь спастись от чумы, большинство, включая Хатча, рванули на восток, в Неваду, выбрав худший из вариантов. Когда в новостях передали, что люди, кажется, могут выжить на высоте более 3000 метров, на пике Медвежьем оставалось человек 300. Сьерра уже третий день была охвачена снежным бураном. Кэм сидел на высоте 2280 метров – один в двухэтажной квартире с телевизором и телефоном. На четвертый день после полуночи его разбудили иголочные уколы в левой руке. Он попытался дозвониться домой еще раз. Все линии были заняты. Пурга прекратилась, но дорога покрылась слоем снега в 23 сантиметра, который был еще глубже по обе стороны узкого проезда, расчищенного накануне каким-то смельчаком на снегоуборочном плуге. Кэм точно сбился бы с пути, если бы почти наизусть не помнил дорогу со всеми ее извилинами, неровностями и крутыми поворотами. Этим маршрутом он ездил на работу 6 дней в неделю. Местные шутили, что коренным жителям можно считать человека, способного прибыть на лыжную базу в любых погодных условиях, если понадобится: вслепую, на ощупь или пересчитывая бампером, установленные с интервалом 40 метров столбики, с отражателями для снегоочистительных машин. Дорога и обычно слились в сплошную белую массу. Кэм то и дело переключал свет фар с ближнего на дальний и обратно. Перед машиной возникли какие-то странные тени. Три горбатые фигуры, но количество ног не как у людей. Кэм тормознул. Пикап занесло, и он чуть не наехал на чудищ. Те оказались оленями, обычными оленями. Звери бросились в стороны, косясь в свете фар выпуклыми глазами. Наконец все они скрылись из виду, сбежав вниз по склону. Кэм миновал два опустевших стойла и, объезжая первое, чуть не застрял в снегу. Уличные фонари кооперативного поселка отбрасывали на низкие тучи неправдоподобный розовый свет, заметный даже из долины. Огни виднелись также на огромном кряже среди зимних дач. Неужели там еще прятались люди? Кряж возвышался над дорогой всего на сотню-другую метров. Пикап забирался все выше в гору. Кэм не удивился, обнаружив перед главными зданиями лыжной базы лишь несколько превращенных снегопадом в белые дюны автомобилей. А вот выше, по склону, перед средним корпусом, машин было непривычно мало, всего около 50. И ни одного огонька. Выключив фары, Кэм провалился в кромешный мрак. Очевидно, где-то между дачным поселком и базой произошел обрыв линии электропередачи. Но юношу тревожила не темнота. Средний корпус располагался на высоте 2415 метров. Жуткая чесотка в ладони не прекращалась, запуская щупальца в запястье. В корпусе обнаружился 71 человек. Из них Кэм прежде встречал только Пита Чуйко и двух работников местного кафе. Остальные туристы — отпускники, чужаки. Все несли в организме заразу, обезумели от страха и внезапных приступов боли, отчаянно спорили — Как забраться еще выше? Из небольшого парка аэросанея вездеходов «Сноукэт» не осталось ни одной машины. Пропали также дизельный генератор, спасательное снаряжение, радиостанция гражданской связи, портативная патрульная рация — все самое ценное. Сувенирный магазин и тот выпотрошили. Резервные движки позволяли лифту работать на две трети мощности. Но гонщики вездеходов слили горючку с подъемников номер 11 и 12 — пробив дыры в днище баков и то, чего не смогли забрать с собой. Пока Кэм сидел в своей берлоге наедине со страхом и горем, другие, не теряя времени, трудились, чтобы обеспечить собственное выживание. А что же местные? Должно быть, быстро поняли, что большинство отпускников и прочих беженцев вскоре соберутся на базе и решили укрыться в домах на кряже над дачным поселком. Многие дачи пустовали, владельцы не смогли вернуться из-за снегопада. Баллоны с газом и набитые провизией кладовки позволяли бы пересидеть хотя бы зиму. Но, увы, максимальная высота кряжа составляла только 2470 метров. Если чума и туда проникнет, бежать будет некуда. Будь у него побольше друзей, Кэм и сам мог оказаться в этой мышеловке. Теперь же не оставалось ничего, кроме как продолжать подъем на своих двоих. Свежего снега навалило по бедра. Температура, с учетом ветра, опустилась ниже 6 градусов. Однако приближавшаяся зона высокого давления несла с собой теплый воздух. Вершину скрывала кромешная тьма. Три человека решили остаться на базе. Часть девушек, Кэрин и ее подруги в том числе, были одеты в тонкие брючки и стильные ковбойские шляпы. Группа также включала в себя девять детей, супружескую пару 70 лет, неохватную бабищу по имени Барбара Прайс, ни на минуту не расстававшуюся с призовой гончей, и трех корейских туристов, способных изъясняться только жестами. Делать было нечего. Идти пришлось всем. Голливуд все еще держал карту в руке, но помалкивал, за что Кэм был ему благодарен. Парень каким-то образом убедил Прайса и его людей шевелиться побыстрее, когда Кэм и Эрин свернули с уходящего на запад хребта. Почти все оставшиеся подтянулись. Облизный ветром лыжный склон состоял из рыхлой земли пополам с гравием. Группа двигалась вдоль цепочки парных следов, оставленных Сойером, Мэнни и Бакетти. Голливуд выбрал другой маршрут, держа курс прямо на вершину, с которой пришел. И, скорее всего, поступил бы точно так же, даже если бы знал местность. Ему во всем была свойственна прямота. Других научил горький опыт. Пользуясь лыжными спусками, оставленной джипами-колеей, которая зимой служила дорогой для вездеходов «Сноукэт», на базу можно было войти с такой же скоростью и, главное, с меньшим риском. Зимой они, конечно, спустились бы на лыжах телемарком. Мягкие лыжные ботинки ходьбе не мешали, а легкие лыжи можно было донести в гору на себе. Склон холма облепили хрупкие цветы, ярко-красные пенстимоны, белые флоксы. Кэм немного воспрял духом и старался не наступать на них. Отсюда был виден средний корпус и еще ниже коробка сосновых досок для очистки ботинок от снега. Блакетти нагнал пересекавших склон по диагонали Сойра и Мэнни, которые были теперь намного ближе. Дождь палил, как из ведра, превратив маячившие впереди фигуры в одно зеленое и два синих пятна. Кажись, остановились. Нет. Мэнни перепрыгнул через трещину в грунте. Она скоро заполнится водой. Барабанная дробь капель по капюшону напоминала бессвязное лопотание. Кэм вздрогнул, наткнувшись на труп тобитый дойл. В этом месте выпуклость склона заставляла делать обход с восточной стороны. Кэм побывал здесь раз двадцать, если не больше. Очевидно, первым от тела споткнулся Соер, потому что труп девушки завалился на спину, разбросав руки и ноги. Разинутый рот дырой изъял на фоне оранжевого комбинезона лыжного патруля. Внимание Кэма по обыкновению привлекли руки-крючи. Кости пальцев словно расплавились и оплыли в некоторых местах. Одни только гнилостные бактерии купе со стихией не могли бы произвести подобный эффект. Из 68 человек, шагнувших во тьму за порог лыжной базы, выжили 65. Хотя техно пыталась догнать поднимавшихся в гору беглецов на плечах хорошей погоды. Из-за постоянных колебаний атмосферного давления люди попеременно то тряслись в ознобе после выхода из зараженной зоны, то снова испытывали жгучие уколы инфекции. Какой-то мужик просто сел, отказываясь идти дальше. Ещё один оторвался и ушёл в сторону, не обращая внимания на крики спутников. Луч его фонарика целую вечность мелькал внизу. Барбара Прайс потеряла литра два крови, когда скулящая гончая искусала ей лицо и руки. На полпути к вершине облака вспорол серп луны. Всех детей несли на руках. Барбара Прайс падала четыре раза, но вновь поднималась. Корейцы непременно гнусавили одну и ту же песню. Кэму показалось, что он начинает понимать слова. Сбившись в кучу с двумя безымянными фигурами в поисках защиты от ветра у обледеневшего девятого столба опоры подъемника номер 11, Кэм не сразу опознал злое пронзительное жужжание, эхом катившееся по склону. Аэросани. На востоке почти на одном с ним уровне показались огнифар, Словно рой светлячков замелькал в снежной крошке между деревьями. Местные вернулись. Видимо, бросили роскошные дачи, объехали хребты вокруг долины и теперь пытались преодолеть крутизну склона и пудру, чтобы выйти на ровную плоскую дорожку, проделанную сноукэтами. Когда ревущий конвой накрылась снежной лавиной, у Кэма от боли и холода уже не оставалось сил на эмоции. Скрюченный скелет Табби служил путевой вехой. Девушка уцелела при обвале снежного карниза по прозванию «Высокая стенка», но смерть настигла ее на две сотни метров выше последнего пристанища остальных местных жителей. Совсем чуть-чуть не дотянула до безопасной высоты. В хижине под теплым боком Эрин кем нередко сожалел, что не похоронил Табби. Увы, в опасной зоне каждая минута была на счету, и дурь быстро вылетала из головы. Кэм помог Эрин перебраться через русло ручья и оглянулся. Кто-то упал на колени. Макрэни! Юноша узнал его по куртке в полоску. Подождал, пока тот поднимется на ноги. Эрин тронула друга за штанину. В глазах девушки, бесцветных, за бронзовым пластиком очков, читалась явная тревога. Даже Сойер не стал бы строить из себя героя при виде открывавшегося впереди крутого спуска. Взявшись за руки, пара двинулась вниз. Три десятка саней, нетронутых ржавчиной, блестели как новые, но были покрыты вмятинами от столкновений с другими машинами и вывороченными снежным обвалом деревьями. Сверкающие куски металла походили на остатки разбитой карусели. Красные, фиолетовые, синие. Они валялись меж расщепленных стволов и торчащих, как пальцы мертвецов сосновых корней. Задолго до весенней оттепели Кэм и Пит Чуйка, обыскали замороженные трупы, перерыв карманы, рюкзаки и сидельные сумки. Потом слили бензиномасляную горючую смесь из заправочных баков. У кого-то был вывернут локоть, у кого-то сломана шея, но по большей части заметных повреждений не наблюдалось. Скорее всего, их скрывала одежда. Догадка Кэма оказалась правильной. Стоявший снег обнажил валяющиеся повсюду осколки костей и бесхозные конечности. Больше всего пугало неистовство, с которым наночастицы бросились в последнюю атаку. Пока тело жертвы не остыло, чертово отродье продолжало жрать и плодиться. Склеившиеся пальцы Табби и оплывшая грудная клетка другого трупа — еще цветочки. Один маленький череп, очевидно детский, походил на вырезанную из тыквы мертвую голову для Хэллоуина. Полувыпавшие зубы торчали острыми клыками, разъеденная левая глазница была в два раза больше правой. К 65 счастливчикам, достигшим безопасной высоты, морозным рассветом присоединилось еще двое. Последние уцелевшие члены конвоя, подающие надежды лыжник из местной юношеской команды Мэнфред Райт и харкающая кровью заместитель шерифа. Однако от 67 вскоре осталось 52. Первыми умерли люди, получившие серьёзные повреждения внутренних органов, в том числе все дети, кроме одного. Наночастицы быстрее разъедали маленькие детские тела. Барбара Прайс избежала заражения крови и пережила бы собачьи укусы, но частицы проникли через рану на щеке в носовые пазухи. Она даже кричать не могла, только глухо стонала и протянула шесть суток. Ее супруг Джим на несколько дней погрузился в недоброе молчание. Поначалу путники пытались обосноваться у конечной остановки подъемника номер 12, набившись, как сельди в бочке, в сарай лыжного патруля. Однако новые волны наночастиц заставляли их лезть в гору все выше, невзирая на время дня и погоду. Постоянные атаки наносаранчи сократили группу до 47 человек. Многие сильно ослабели от высотной болезни и уныния. Все мучились от потери влаги, первой из-за этого погибла женщина-диабетик. С молчаливого согласия других Кэм и Пит, оказались в лидерах. Оба носили какую-никакую форму. Человек по имени Альберт Сойер заметил, что они лучше знакомы с местной территорией и условиями. Альберт оказался прагматиком до мозга костей. Это он предложил дождаться очередной бури и сделать набег на корпус дома отдыха. Никто другой не додумался, как извлечь пользу из единственного недостатка крохотных монстров. В борьбе за выживание подъемник номер 12 сыграл решающую роль. Они подлатали топливную систему, затем спустились на лыжах к главному корпусу и завели лифт номер 4, переправляя через гору канистры с соляркой, еду, снаряжение доски. К весне группа неплохо обустроилась. Несчастные случаи, воспаление легких и самоубийства сократили численность обитателей вершины до 40, зато другим стало легче. За редким исключением оставшиеся в живых были молоды и полны решимости не сдаваться. Они привыкли к своему новому окружению. У Кэма даже появилась подружка. Не прими она Кэма за итальянца, Эрин Кумс вряд ли остановил бы на юноше свой выбор. Но однажды, сделав его, девушка уже не меняла решения. К этому времени в лагере начался раскол. Джим Прайс перетягивал людей на свою сторону, раздавая обещания, как заправский политик. Сначала предложил вести наряды на работу. Всем понравилось, потому как почти каждый считал, что вкалывает больше других. Потом организовал спевки и митинги памяти. Стоило возникнуть спору или дебатам, он был тут как тут. Двое корейцев погибли по недоразумению, третий покончил с собой сам. До него на это никто не решался. Единственный чернокожий помог достроить хижины, но нечаянно полоснул по ноге циркуляркой и умер от заражения крови. Кэм и Эмми Вонг остались в группе последними цветными. Казалось бы, какая теперь разница? Большинство людей на всех континентах погибли, уцелевших мало волновали расовые нюансы. Тем не менее не оставляло ощущение, что именно цвет кожи многих отталкивал от него и побуждал объединяться с Прайсом. Сколько культур ушли в небытие. Даже если люди когда-либо снова возьмут планету под контроль, каким окажется это новое человечество? Времени сидеть и предаваться думам не было. Консервы быстро заканчивались. Обитатели вершины целыми днями собирали еду, находя не так уж мало, когда выкладывались на все сто потерявших ориентацию искалеченных грызунов, еще живого оленя, свежеяркие зеленые побеги. Никто даже шепотом не упоминал о разлагавшихся под тающим снегом телах, накрытых лавиной. Но своих мертвецов они хоронили. К лету гора была дочисто обглодана, на ней уже ничего никогда не могло вырасти. С наступлением зимы пришлось регулярно ходить в набеге в опасную зону. Первым съели Йоргенсона.